Вот что представляет собой поселок городского типа со странным названием «Стеклодув». Пустыри, заброшенные лебедой и усеянные останками каких-то металлоконструкций. Между ними четыре улицы, которые под разными углами сходятся к двухэтажному зданию поселкового совета, выстроенному из силикатного кирпича. Перед ним клумба с бюстом вождя, покрашенным серебрянкой. Чуть правее вечно закрытый пивной ларек. Дома тут строят из бруса и обшивают вагонкой. Кроют их шифером, который скоро берется мохом, а из печных труб на другой год начинают расти кусты. Улицы в поселке почему-то широкие, как проспекты, только, разумеется, мощенные, отчего в сухое время года над ними курится черноземная пыль, точно земля горит, а в ненастное время года, как говорится, ни конному проехать, ни пешему пройти. Скука тут страшенная поскольку в поселковом доме культуры два года тому назад обвалился потолок. Ну разве что случится пьяная драка между шабашниками и огольцами со стеклофабрики, которая обсуждается после на все лады. Или в очередной раз повыбивают все стекла в филиале Ливинского механического техникума. Или в магазин завезут какой-нибудь экзотический товар, вроде специальных машинок для бритья ног. Или ненароком кто-нибудь угорит. Единственная поселковая достопримечательность — Витя Самоходов, которого все держат за здешнего дурачка. На самом деле Виктор Андреевич Самоходов — человек дельный, изобретательный, неравнодушный. Только в стеклодове ему как-то тесно. Просто рвется душа и все. Со скуки он выучил эспиранта, и в знаменовании этого дела воздвиг у себя на задах памятник Замингофу поставил на крыше ветряк, вырабатывающий электричество, акклиматизировал хлебное дерево и держал в сарайчике муравьеда, на которого водил смотреть детей. Жена говорила ему «вы» и стояла за его стулом, пока он ел. Наконец самоходов надумал построить в поселке свое метро. У этой затеи была занятная предыстория. Еще до четвертого повышения цен на водку Виктор Андреевич подал в поселковый совет проект о преобразовании филиала Ливинского механического техникума в Политехнический институт. Местная администрация, разумеется, этот дерзкий проект отвергла. И между сторонами возникла распря, которая с течением времени переросла в устоявшуюся вражду. Так как самоходов чуть ли не ежедневно ходил в постсовет скандалить, он как-то себе сказал, «Чем каждый день протирать подошвы, лучше я построю себе метро». Сначала Самоходов решил рыть тоннель от дома до постсовета. Но потом в нем заговорила общественная жилка, и он положил протянуть линию через весь поселок. От стеклофабрики до конторы за год зерно. Поскольку Виктор Андреевич был человеком дела, он в самое короткое время подготовил необходимые расчеты и чертежи. Произвел пробное бурение недр. И под октябрьские праздники 1976 года принялся строить свое метро. Конечно, о щите не могло быть и речи, поэтому проходка велась сравнительно дедовским методом. Кирка, лопата, тачка для откатки, лесной крепеж. Едва ли не в тот же день, когда самоходов впервые воткнул штыковую лопату в землю, председатель постсовета Воробьев вызвал к себе милиционера Пяткина и сказал, «Слушай, лейтенант, как бы нам этого психического обуздать?» Лейтенант Пяткин с детства побаивался Самоходова и поэтому сразу не нашелся, чтобы ему сказать. «Это до чего озорной народ», — продолжал тем временем Воробьев. «Ежели его своевременно не прижать, то он самосильно космический корабль построит и улетит, или пророет подземный ход до норвежской границы, или научится гнать из воздуха самогон». «Я думаю, тут надо действовать хитростью», — сказал призадумавшись лейтенант. «Посадить его нельзя, так как состав преступления не просматривается. Привлечь к административной ответственности тоже нельзя, потому что он нас по судам затаскает, но можно, например, командировать его в область на предмет преобразования техникума в институт». «Ну и что дальше?» «А ничего, просто назад он больше не вернется, когда почует такой простор». Там у него будет и Норвегия, и космос, и самогон. Как в воду глядел лейтенант Пяткин, хотя его прогноз исполнился не вполне. Тем временем самоходов копал тоннель, и за дня в день по 8 часов в сутки, опираясь на метод кирка-лопата-тачка для откатки лесной крепеж. Таким манером он занимался метро полгода, пока не сдал. Сдал же он вот по какой причине. Ушла от него жена. Какое-то время она терпела у себя на усадьбе строительство метрополитена, но потом не сдюжила и ушла. «Все! Не могу больше, — Виктор Андреевич, — сказала она, прощаясь. — Я вас три года прошу как человека починить стульчак в уборной, а вы строите то электростанцию, то метро». Не то чтобы самоходов обеими руками держался за свою жену, и даже она ему надоела своими упоминаниями о сломанном стульчике, Но такое неожиданное предательство уложило его в постель. Он не ел, не пил, смотрел в потолок, думал о женском коварстве и горестях вообще. Подняла его только повестка из постсовета, куда он немедленно явился, получил на руки командировку в область и сразу повеселел. Позже, уже в Орле, он нежданно-негаданно взял в заложники заведующего областным отделом народного образования. Причем так и осталось неизвестным, с какой целью самоходов пошел на такой отчаянный поступок, но, видимо, с высшей целью, и ему дали приличный срок. Впрочем, сначала его отправили на психиатрическую экспертизу, а после дали приличный срок. Характерно, что эксперты не только признали Виктора Андреевича вменяемым, но и подивились его способности нетипически рассуждать. Например, его спрашивали «Скажите». «Зачем нужен в поселке политехнический институт?» Он отвечал, «Понимаете, рвется душа, и все».